Глава 35. Ничего не понимаю. Не сжала виски. Это что же получается? Тот, кто сначала убрал меня из Дардааса, а потом пытался убить, и тот, кто нашептывал Анаис, одно и то же лицо? Ник покачал головой. Вряд ли. Подозреваю в рядах темных какой-то раскол. Но боюсь, тот, кто пришел к Анаис, может предвидеть будущее, иначе откуда он знал, что ты здесь появишься. Это было похоже на правду. нерель почувствовала озноб и обхватила себя за плечи. Ей вдруг стало не по себе от мысли, что где-то сидит колдун, который наблюдает за ней и заранее предугадывает каждый шаг. Как обыграть такого врага? Почти невозможно. «И вот еще что», — вставил Старден, глядя на всхлипывающую жену. «Не знаю, насколько это относится к делу, но у нас тут последние два года было очень жарко». Пришлось усилить гарнизон в несколько раз, потому что постоянно случались прорывы. А некоторое время назад все резко стихло, поэтому мы и смогли воспринять, это очень подозрительно. «Когда именно?» — нахмурился Янтарный. Старден назвал дату последней атаки, и Нериль не сдержала легкого вскрика. «Это же тот день?» «Да. Когда мой дракон пробудился в гостинице». Мрачно закончил Ник. «Значит, я не ошибся». «Среди темных есть провидицы, и все, что здесь произошло, не более чем партия, разыгранная по его правилам». «Но как нам с этим покончить?» мериль с мольбой взглянула на него. «Как снять заклятие с моего венца, и как защитить Анаис от темных? «Моей жене нужно больше думать о детях, а не о сказках, которые обещают лживые колдуны», громыхнул комендант. Он сделал шаг по направлению к Анаис, но блондинка зашлась плачем и уцепилась за ноги Нериль. «Стойте!» Нериль вскинула руку, останавливая разъяренного Дарга. «Не трогайте ее, она не виновата». «Что?» Мужчины изумлённо уставились на нее. «Она всего лишь хотела стать единственной для вас, Льер Старден, быть уверенной, что никогда вас не потеряет, что вы никогда-никогда не применяете ее на какую-то рыжую девку». Последние слова вырвались на эмоциях. Нериль тут же пожалела о них, едва заметила, как помрачнело лицо Николаса. Но эти слова были правдой. Они были частью ее жизни». Они привели ее туда, где она находилась сейчас. «Она не виновата. Не судите ее, повторила нерель усталым тоном. Каждая девушка, пребывая на бал невест, втайне надеется стать чьей-то истинной парой. И каждая драконья жена с ужасом ждет минуты, когда ее муж объявит, что нашел свою Шами. В комнате воцарилось неловкое молчание. Анаис продолжала всхлипывать, но уже не так громко и часто. А мужчины пристыженно переглянулись. Наконец Ник откашлялся и сказал, «Я сообщу императору о случившемся». Все взгляды обратились к нему. Янтарный продолжил, «В крепости должен быть артефакт для ментальной связи». «Он есть», — кивнул стардан «Будем ждать ответ владыки. Если кто-то и сможет придумать, что делать, то только он». Ожидание не затянулось надолго. Вскоре Ник вернулся и сообщил, что император пошлет к ним Эрдена со специальным ларцом, в который следует поместить отмеченный тьмой венец. А через час в главном холле Дардаса открылся портал, и из него вышел сам Эрден Лоррейн, держа под мышкой небольшой алмазный ларец. Стенки артефакта были исписаны странными рунами. Когда в его недра щипцами поместили платок и захлопнули крышку, эти письмена вспыхнули слепящим огнем. Сияние длилось всего пару секунд и погасло. Всё. Императорский нью сосредоточенно подергал за крышку. «Тёмная магия запечатана и больше не причинит нам вреда. А теперь собирайтесь. Владыка приказал доставить вас в пещеры к Лохну». Он указал на перстни, сверкающие у него на руках. Нириль узнала портальные амулеты. Эрден весь был ими обвешен. Даже в ухе у него поблёскивал магический накопитель. Прощание с Анаисой Старденом вышло скомканным. Гости торопились, а хозяева крепости испытывали вину и неловкость. «Не злитесь на нее, шепнула Нириль коменданту так, чтобы никто не услышал. «Она совершила ошибку, но не преступление». «Почему вы так благосклонны к ней, Ильера? Я вас не понимаю». «Потому что вполне могла оказаться на ее месте», — призналась женщина. «Если бы перед тем злополучным отъездом Аргина в столицу мне бы кто-то сказал, что там он встретит Шами, не уверена, что не попыталась бы это предотвратить». Признаться в таком было трудно. Но Нериль не хотела врать. Она не святая, она живая женщина из плоти и крови. А она Анаис всего лишь хотела сохранить свое счастье. «Спасибо за искренность», — кивнул комендант и уже другим взглядом посмотрел на жену. Идемте, поторопил Орден, — «нас ждут». Миг, и посреди холла, где собралась вся компания, яркая вспышка вскрыла пространство. Она быстро увеличилась из точки до овала, в которой легко мог пройти человек. Края овала светились, а внутри вибрировала люминесцентная пленка, сквозь которую проступало скромно обставленное помещение, похожее на пещеру. «Вы первые!» — Серебряный сделал приглашающий жест. Николас крепко сжал руку Нериль и увлёк за собой. Всего один шаг, один испуганный возглас, и женщина вслед за ним нырнула в пространственный тоннель, чтобы через долю мгновений выйти на той стороне. Не успела Нериль прийти в себя, как за спиной раздался щелчок — говоривший о схлопнувшемся портале и озабоченный голос Ньорда. «Император уже здесь». «Да», — подтвердил Николас. «Я его чувствую». В ответ на эти слова из тени вышел сам Алиандр, а вслед за ним лохан Тиролион. «Ваше владычество, Эйнери». Мужчины склонились. Мириль немного нервно сделала реверанс. «Где ларец?» Эрден протянул алмазную шкатулку. Первомаг взял ее. Положил руку на крышку и закрыл глаза. Постоял пару минут. За это время император успел занять место за каменным столом, на котором валялись старинные свитки, и позволил своим вассалам сделать то же самое. Все четверо напряженно наблюдали за первомагом, пока тот не вздохнул тяжело и не открыл глаза. «Кто еще касался этой вещи, кроме вас двоих?» Его взгляд уперся в Николаса. «Никто», — сказал тот, нахмурившись. «Что ж...» Все как я и предполагал. Старик поставил ларец на стол. Платок действительно принадлежит Аргину. И это действительно брачный венец Нерильда Венлок. Но зелье, которым его сбрызнули, делалось не для того, чтобы убить человеческую женщину. Что? воскликнули одновременно Ника Нириль. Она даже привстала от изумления, но взгляд императора пригвоздил ее к месту. Это зелье. Предназначалось для Дарга. Оно не действует на людей. Но на самом платке есть еще заклинание привязки. И вот оно, похоже, настроено на тебя, девочка». Лохан взглянул на женщину. «Но Ник его трогал», — возразила Нериль. «И с ним ничего не случилось?» Ей ответил грохот падающего тела. Николас, который секунду назад сидел рядом и держал ее за руку, Вдруг мертвым грузом рухнул на стол. Мужчины вскочили. Нериль завизжала. Она бросилась к Нику, но Эрден, сидевший с другой стороны, успел оттеснить ее плечом и прошипеть. Не мешайтесь. Лохан и Алеандр быстро скинули все ненужное со стола и вдвоем затащили Ника. Что с ним? Со слезами в голосе спросила Нериль. Он жив? Он дышит? Она видела, как первомаг разорвал одежду у него на груди. Жив, произнес император. «Ему повезло, что вы связаны. Вы его якорь, который не даст ему умереть. Держитесь подальше, пока мы не выясним, что происходит. Эрден, уведи ее отсюда». Идем Льера». Серебряный кивнул на проход в соседнюю пещеру. «Не будем им мешать. Лохан и наш владыка — сильнейшие маги Ламарии. Если кто и сможет помочь Николасу, то только они». Нерили пришлось подчиниться. Она понимала, что ничем не сможет помочь, будет только мешать но не могла запретить себе думать о случившемся. В голове снова и снова прокручивались слова первомага. Зелье изначально предназначалось для Дарга, не для неё. Вот в чем состояла ловушка Ордена — разделить их и убить одновременно. Но она не сработала. Ник услышал ее и вернул, а теперь она в безопасности, значит, и с ним все будет в порядке. Но, несмотря на уверенность, Нериль томилась от беспокойства и ожидания. Не могла даже смотреть на еду, которую принес Эрден, только чуть-чуть воды попила. На исходе третьего часа шум в соседней пещере утих, а в проходе появился Алеандр. Забыв про этикет, Нериль вскочила и бросилась к нему. «Ваше владычество, как он?» Тот устало прислонился к стене и ответил. «Уже вне опасности». «Вы спасли его?» От облегчения она рухнула на колени у ног императора и разрыдалась. «Нет». Он покачал головой. Это вы спасли его льера. Мы всего лишь помогли ему продержаться. Со мной или любым другим незваным даргом этот фокус бы не прошел. Зелье смертельное и очень сильное. «Ну еще бы!» — раздалось ворчание Лохана. «Ведь изначально оно предназначалось для вас». Когда первый шок прошел и все смогли связно мыслить, Лохан усадил гостей за стол и пояснил. «Это как сонное зелье, только смертельное. Действует не сразу, как вы уже поняли. На каждого дарга по-разному, в зависимости от уровня его силы. Кто-то упадет через минуту, а кому-то, как Николасу, понадобится пара часов». «Не понимаю», — пробормотал Алиандр. «Какой в этом смысл? Почему ты решил, что зелье готовили для меня?» «Это просто рейки». Если зелье принадлежало Марлен Дюреми, а ее прислали в Картарен, чтобы соблазнить тебя. Маг замолк под тяжелым взглядом императора. А нериль смутила, что старик свободно обращается к владыке на ты. Но он ко всем обращался на ты, а его вид говорил, что этот чудаковатый старик действительно древнейший дарк в империи. Первомаг, как назвал его император. Мужчины, будто не замечая ее, продолжили разговор. На этот раз вмешался Эрден. Что ж. Это похоже на правду. Значит, ее заданием было не только соблазнить, но и убить? — Не обязательно. — Лохан покачал головой. — Думаю, тебя Рики собирались травить по чуть-чуть, но регулярно, чтобы держать под контролем. Судя по активным ингредиентам, ты бы чувствовал вялость, сонливость, и тобой было бы легко управлять. Тёмные собирались делать это через Марлен. Но их планы провалились, когда она упала в руки Аргина, а не твои? Нериль слушала и понимала, что в этой версии что-то не сходится. Вроде все гладко, но будто не хватает кусочка. Подождите, тихо сказала она, а что если план Ордена был в другом? И в чем же? Хмуро взглянул на нее император. Что если с Аргином они воплотили тот план, который предназначался для вас? Что если Марлен должна была родить ребенка от вас? И это вы должны были погибнуть, чтобы отдать ему крылья. Мужчины потрясенно уставились на нее. Подбодренная их видом, она продолжала размышлять вслух. Вы же сами сказали, что Марлен была пустышкой. Если бы не связь с Шаомии и не темная магия, она бы не смогла родить Дарга. Она его и не родила, мрачно напомнил Орден. Это существо. А Леандр заставил его замолчать движением брови. Продолжайте, Ильера, кивнул женщине. Нериль нервно вздохнула. «Это ребенок а не существо. Да, у него нет крыльев, но это не значит, что он хуже вас. Вы же проверяли его?» Она обернулась к Лохну. «Если бы он таил в себе опасность, вы бы точно не стали об этом молчать?» Магу пришлось кивнуть. «Да, я осматривал младенца. На нем нет следов темных сил. Но это не значит, что они не проснутся в дальнейшем, мы. Он замолчал, будто осекшись. На его лице мелькнула растерянность, сменившаяся осознанием истины. Поймав его взгляд, Алиандр напрягся. Нериль почувствовала, как в пещере стало холоднее, а по стенам пополз мороз. «Кажется, я понимаю», — произнес император пугающим тоном. «Истинная сила и магия у нас просыпаются только после первого оборота. Именно тогда становится ясно, кто ты — маг или воин». Он обвёл присутствующих пронзительным взглядом. «На месте Аргина должен был оказаться я, это без сомнений. Это моего ребенка должна была родить Марлен. Это ради него я должен был умереть и передать ему крылья». «Но только через 13 лет мы бы поняли, что взрастили чудовища», — тихо закончил Лохан, — «и лишились конклава 13. «У них не вышло провернуть это со мной», — согласился владыка. «И они решили зайти с другой стороны. Я еще удивился, почему Арген так быстро уехал тогда, в тот же день. Возможно, останься он в Картарене подольше, мы бы что-то заметили. А так прошло четыре года, прежде чем всплыла правда. И все это время он находился под властью сильнейшего приворота. А я сам заставил его стать лаэрдом».